305. Новые знания и утверждение осознанного в применении таков путь жизни. Знание требует утверждения его на практике. Отвлечённого знания нет. Яро надо стремиться точже приложить всё новое, что даётся учителем, эти попытки как зародыши будущих достижений. Сразу достигнуть нельзя, но положить начало необходимо. И тогда будущее будет богато всходами. Положи начало утверждению на каждое указание учителя, чтобы мог приуспеть. Я расстремись положить